Космическая программа США Началом космической эры принято считать запуск Советским Союзом первого искусственного спутника Земли, который взял старт 4 октября 1957 года. Несмотря на то, что технически спутник-1 ничего особенного собой не представлял, это был политический удар по США. Технологический Перл-Харбор, именно так американцы окрестили это событие. Не прошло и месяца, как это потрясение было усугублено вторым запуском СССР. 3 ноября 1957 года стартовал «Спутник-2» с собакой-лайкой на борту. Впервые космический аппарат доставил на околоземную орбиту живой организм для исследования эффектов невесомости. Соединенные Штаты включились в космическую гонку 31 января 1958 года, когда произвели свой первый успешный запуск. В этой главе приведена только официальная информация о космической программе США. Изыскатель-1, Сюрвейер-1, провел научный эксперимент Джеймса Ван Алина, обнаружив радиационные пояса вокруг Земли, названные впоследствии именем этого ученого. Подробнее о них вы сможете прочитать в главе «Солнечный удар». 7 октября 1958 года принята первая американская программа запуска человека в космос – «Меркурий». 5 мая 1961 года произведен первый в США пилотируемый запуск. «Меркурий-3» отправил в 15-минутный баллистический полет астронавта Алана Шепарда. 21 июля 1961 года Виржал газ Грисом на Меркурии-4 совершил баллистический полет продолжительностью 16 минут. После приводнения спускаемая капсула утонула, однако астронавта удалось спасти. 20 февраля 1962 года Меркурий-6 вышел на околоземную орбиту. Джон Гленн пробыл на орбите 4 часа 55 минут. 24 мая 1962 года Меркурий-7 с астронавтом Скоттом Карпентером оставался на орбите 4 часа 56 минут и приземлился на расстоянии 400 километров от намеченной цели. 3 октября 1962 года Уолтер Шира на борту «Меркурия-8» провел в космосе 9 часов 13 минут. Приземление произошло в 8 километрах от намеченной цели. И наконец, 15 мая 1963 года был произведен запуск «Меркурия-9» с астронавтом Гордоном Купером. Впервые миссия космической программы США продлилась более суток – 34 часа 19 минут. На этом программа «Меркурий» была завершена. Возникает резонный вопрос. Что же случилось с первыми двумя «Меркуриями»? А также, куда делся «Меркурий-5»? Дело в том, что эти три запуска были беспилотными, поэтому к нашей теме они имеют лишь косвенное отношение. Однако, для полноты информации все же следует их упомянуть. Старт «Меркурий-1» состоялся 1 ноября 1961 года. Однако, спустя 28 секунд после запуска первая ступень ракеты Blue Scout отказала. И на 44 секунде полета было решено прервать миссию и уничтожить систему. «Меркурий-2» был запущен 31 января 1961 года с шимпанзе по кличке «Хэм» на борту. После достижения кораблем высоты 251 километра миссия была прервана. Общая продолжительность полета составила 16 минут 39 секунд. Приземление прошло не без проблем, но «Хэм» остался жив. «Меркурий-5» взял старт 29 ноября 1961 года и доставил на околоземную орбиту еще одного шимпанзе, Эноса. На втором витке в системе произошел технический сбой, и когда температура в салоне превысила 35 градусов Цельсия, миссию прервали. Приземление прошло успешно, и Энос в целом нормально перенес полет. Внимательный читатель наверняка заметит некоторую нелогичность в нумерации миссий. В частности, по какой-то причине Меркурий-1 стартовал после Меркурия-4. Увы, это не единственная странность, которая отличалась НАСА за свою более чем полувековую историю существования. О парадоксах нумерации, да и вообще об этой одиозной организации, вам еще предстоит узнать. Следующей ступенью покорения космоса американцами стала программа «Близнецы» — Gemini. Этот проект задумывался как переходный этап от Меркурия к воплощению плана отправки человека на Луну. Официально он был принят 3 января 1962 года и преследовал 4 цели. Первое. Отправка экипажа из двух человек и научного оборудования в долгосрочные космические полеты — что требовалось для последующих пилотируемых полетов на Луну. Второе – Организация стыковок между летательными аппаратами, а также управление со стыкованными аппаратами в космосе. Третье – Отработка методов входа в земную атмосферу и приземления с максимальной точностью в выбранных точках. 4. Наблюдение за воздействием невесомости и длительного нахождения в космосе на человека и подробная запись физиологического состояния организма в этот период времени. Миссии «Меркурия» запускались на разных моделях ракет-носителей – «Атлас», «Блю Скаут», Для программы «Близнецы» была разработана новая ракета «Титан». А в некоторых миссиях использовался беспилотный корабль «Аджена», который запускался перед стартом очередной экспедиции и служил чем-то вроде тренажера для стыковок. Первые два запуска программы «Близнецы» были беспилотными. «Близнецы-1» стартовали 8 апреля 1964 года. Целью запуска было как раз испытание новой ракеты «Титан-2». Миссия прошла без единого сбоя и завершилась после трех витков. «Близнецы-2» произвели неудачный старт 9 декабря 1964 года. Через секунду после зажигания двигатели были отключены из-за технического сбоя в гидравлической системе. Повторный запуск, произведенный 19 января 1965 года, оказался более удачным. Продолжительность миссии составила чуть более 18 минут. Приземление совершено в 62 километрах от намеченной цели. «Близнецы-3»! И все последующие запуски этой программы были пилотируемыми. Экипажи состояли из двух астронавтов. Нужно отметить, что странности в отчетах стали появляться уже начиная с «Близнецов-6А». А фото миссии «Близнецы-10» и вовсе оказалось поддельным. По-видимому, когда НАСА говорило о подготовительном этапе полетов на Луну, оно имело в виду и совершенствование техники фальсификации. Впрочем, об этом мы еще поговорим. Завершилась программа «Близнецы» 11 ноября 1966 года с запуском «Близнецов-12». Следующим этапом космической программы США стал проект «Аполлон», который в рамках данной книги интересует нас больше всего. Непосредственной и главной его задачей было доставить человека на Луну. Корабль серии «Аполлон» состоял из трех модулей, или отсеков. В командном отсеке располагались астронавты, там же находился пульт управления. Служебный отсек содержал двигатели и системы технического оснащения корабля. Вместе эти два отсека назывались командно-служебным модулем «КСМ». Лунный экспедиционный модуль (ЛМ или ЛЭМ доставлял двоих астронавтов непосредственно на лунную поверхность и возвращал обратно к кораблю. Схема лунных экспедиций выглядела следующим образом. После успешного старта от ракеты отделялась система аварийного спасения. Затем, после отработки топлива, поочередно отходили первая и вторая ступени ракеты. Третья ступень после отключения двигателей не отбрасывалась. При входе в зону лунного тяготения ЛМ высвобождался из переходного отсека панели которого отделялись мини-взрывом, одновременно отбрасывая и последнюю третью отработавшую ступень ракеты-носителя. КСМ совершал разворот и пристыковывался к ЛМ с обратной стороны. Вся эта система выходила на окололунную орбиту и двое астронавтов перемещались в ЛМ, который затем отсоединялся и брал на себя роль спускаемого аппарата, совершая посадку на лунную поверхность. В это время КСМ продолжал свой полет по лунной орбите с третьим астронавтом на борту. Сам лунный модуль также состоял из двух отсеков – верхнего, взлетного и нижнего, спускаемого. Когда астронавты были готовы к взлету с Луны, они забирались во взлетный отсек, который отстреливался от спускаемого и выходил обратно на лунную орбиту, где пристыковывался к КСМ. Астронавты перемещались на корабль, после чего ЛМ отбрасывался в космос. Перед самым входом в земную атмосферу служебный отсек отсоединялся, и астронавты возвращались на Землю в командном модуле. Первый же запуск программы «Аполлон» обернулся трагедией – Астронавты Вирджил Гриссом, Эдвард Уайт и Роджер Чаффи сгорели в капсуле «Аполлона-1» перед тренировочным полетом. Странные обстоятельства этой аварии во всех подробностях разобраны в главе «массовое убийство» или «крайняя глупость». Далее снова следует уже привычный хаос в нумерации. «Аполлона-2» и «Аполлона-3» по последней версии НАСА не существовало вовсе. А «Аполлон-4», «Аполлон-5» и «Аполлон-6» были беспилотными запусками. Причем «Аполлон-4» впервые взлетел на новой, более мощной ракете-носителе 5. Все предыдущие «Аполлоны» взлетали на слабеньком «Сатурне-1Б». В итоге для околоземных запусков было решено использовать «Сатурн-1Б», а для дальних полетов «Сатурн-5». Первый успешный пилотируемый запуск программы «Аполлон» был произведен 11 октября 1968 года. «Аполлон-7» со астронавтами Уолтером Широй, Доном Айселем и Уолтером Каннингхэмом на борту стартовал с космодрома «Кеннеди» и вывел экипаж на околоземную эллиптическую орбиту. Сделав за безмалого 11 дней 163 витка вокруг Земли, астронавты совершили успешную посадку. 21 декабря 1968 года был произведен первый пилотируемый запуск на ракете-носителе «Сатурн-5». «Аполлон-8» с экипажем в составе Фрэнка Бормана, Джеймса Ловела и Уильяма Андерса отправился к Луне. Вышел на окололунную орбиту, где провел 20 часов, сделав за это время 10 витков. В полете была опробована техника так называемого пассивного терморегулирования ПТР то есть вращение корабля вокруг продольной оси для равномерного нагрева его поверхности солнечными лучами. 3 марта 1969 года экипаж «Аполлона-9» в составе Джеймса МакДивита, Дэвида Скотта и Рассела Швайкарта опробовал в действии лунный экспедиционный модуль, совершив управляемую стыковку и расстыковку с ним на околоземной орбите. «Аполлон-10» астронавты Юджин Сернон, Джон Янг и Томас Теффорд имел те же задачи, что и «Аполлон-9», но уже в условиях лунного тяготения. Эту миссию называли генеральной репетицией высадки на Луне. Корабль провел на окололунной орбите 61,5 часа, совершив 31 виток вокруг Луны. 16 июля 1969 года стартовала полон 11 и взял курс на Луну. На его борту находились Нил Армстронг, Майкл Коллинз и Эдвин Бас Олдрин. Посадка на Луне была совершена у моря спокойствия 20 июля. Армстронг первым шагнул на поверхность Луны и произнес вошедшую в историю фразу Маленький шаг для человека, огромный скачок для человечества. Вторым вступил на Луну Бас Олдрин. Колин кружился в КСМ-карусели вокруг Луны, дожидаясь возвращения товарищей. После этого еще шесть экспедиций последовательно отправлялись на Луну. Отличия между ними были несущественны. На Аполлоне-13 взорвались кислородные баки, но все члены экипажа уцелели. На Аполлоне-15 впервые использовался луномобиль, в котором астронавты колесили по поверхности Луны. Завершилась лунная программа в 1972 году. 7 декабря взял старт Аполлон-17 и через 12 дней вернулся на Землю. Но эта программа Аполлон из-за сокращения финансирования завершилась, хотя изначально планировались еще несколько полетов, вплоть до Аполлона-20. Спустя несколько лет в результате очередной перенумерации родился проект Аполлон-18, который 17 июля 1975 года произвел стыковку с Советским Союзом-19. Следующим этапом освоения космоса стала для США программа Skylab, Как следует из названия, Skylab – небесная лаборатория. Это была научно-экспериментальная программа развертывания орбитальной космической станции. Skylab-1 был беспилотным запуском, который не заладился с самого начала. Подробнее об этом рассказано в главе «Проблемы космических модулей». Skylab-2, Skylab-3 и Skylab-4 были долговременными пилотируемыми научными космическими экспедициями продолжительностью от одного Skylab-2 до почти трех месяцев Skylab-4. Все запуски были осуществлены в 1973 году. С 1981 года США приступили к реализации программы космических челноков Space Shuttle. В контексте данной книги нам может быть интересен лишь один запуск, который обернулся катастрофой. 28 января 1986 года Челнок Челленджер взорвался через 73 секунды после старта. Не стоит удивляться, что и здесь, равно как и во всем остальном, чего касается рука НАСА, видна масса противоречий. Пожалуй, пришла пора мне уступить место автору. Хочется верить, что читатель теперь уже вооруженный официальной информацией обладает достаточным багажом знаний и основательно подготовлен к тому, что ждет его дальше. Но прежде чем предоставить слово Ральфу Рене, приведу сводную таблицу, которая резюмирует все вышесказанное. В ней изложены официальные данные обо всех пилотируемых экспедициях американских космических программ, предшествовавших проекту Space Shuttle. 22 декабря 2008 года пришло печальное известие. Ральф Рене скончался в возрасте 75 лет, так и не дождавшись издания своей книги в России. Бесспорно, мы потеряли очень неординарного исследователя и человека яркого ума. Что же касается меня лично, то мне будет очень недоставать общения с Ральфом Рене. Виктор Фридман